Оба расхохотались. «Сходи в ресторан». Майский при очередной встрече со Скаловым передал ему приказ Матвеева постараться попасть вместе с Николаевым в ресторан. «Понимаешь, — разъяснял Александр, — приказ заместителя начальника управления. Такое решение принято на совещании генерала. Конечно, риск некоторый есть. В ресторане ты можешь встретить кого-либо из знакомых». Но, с другой стороны, без риска не обойдешься. Ты сможешь познакомиться с его дружками. Это нам сейчас крайне необходимо. Так что, Вася, иди в ресторан, гуляй, а мы подстрахуем. Имей в виду, администратор ресторана надежный человек. В случае необходимости можешь к ней обратиться. Она хорошо знает лицо Николаева. Ну, пока. Они разошлись. Скалов решил, что он может обойтись без помощи Горелова, направился к проходной завода, где работал Николаев. Было около семнадцати. Значит, Николаев скоро появится. И действительно, ровно в семнадцать он вышел. Скалов перебрался на другую сторону улицы и двигался с ним параллельно. Через два квартала Василий ускорил шаг, обогнал Николаева, снова перешел на противоположную сторону улицы и двинулся навстречу ему. «А, лёня привет! Откуда так прешь?» — разыграл Скалов неожиданную встречу. «Привет, с работы иду». «Иду и думаю о тебе. Хотел зайти к Сашке, понимаешь? У нас суббота будет рабочей, и у меня нет возможности сделать кое-какие штучки». Э, «Хорошо». «А чем ты сегодня занимаешься?» «Пойду домой, переоденусь, а затем на стрелку. договорился с одной хивихой время в ресторане провести. Потом домой попробуй затащить. Чего там за башни на нее тратить?» Усмехнулся он. «Это ты прав. А вот я не знаю, куда себя деть. Плохо, когда никого нет. Слушай, а? Айда со мной. Посидим в ресторане, отдохнем, время красиво проведем». И, заметив смущение, Скалова добавил, «Тебя деньги смущают? Не беспокойся, я плачу, потом рассчитаемся». «А че Не беспокойся, я возьму еще одно, и получится неплохая компания». «Дело, — говоришь, — все равно нечем заняться. Пошли!» Они договорились увидеться ровно в 8 часов вечера и разошлись. Скалов по телефону связался с Сивидовым и сообщил о состоявшейся встрече. Ровно в Василий был возле ресторана. Но Николаев пришел раньше. Рядом с ним стояли две ярко размалеванные девицы. Одна из них картинно держала сигарету. Скалов подошел, поздоровался. Николаев глянул на часы. Ого, какая точность. По тебе хоть время сверяй. Свиряй ты, сверяй. «А как подошел туда, смотри, что творится!» Скалов скосил глаза на вход в ресторан. Там действительно толпилось человек 20 и все, не обращая внимания на висевшую за стеклом дверей дощечку свободных мест нет, умоляли швейцаров впустить их. Николаев пренебрежительно махнул рукой щепуха. «Здесь у меня все свои. Этому швейцару я регулярно даю почервонцу на сигареты. Как ты думаешь?» Будет он меня после этого замещать? Сейчас убедимся. Ну, пошли. Они протолкнулись к двери, и хвейцар, увидев Николаева, совлыбался, тут же открыл дверь и закланялся. «Проходите, пожалуйста». Толпа загудела, и он громко сказал. «Тише, граждане, тише! Этим товарищам заказан столик. А вы расходитесь. Видите, мест нет». Он закрыл на ключ дверь, опять улыбнулся Николаеву. А я уже начал умноваться, не случилось ли чего. Думаю, не заболели вы, не дай бог. «Здорово я, батя, здорово! Держи на сигареты или, если хочешь, на девочек». «Хе-хе!» <смех> — оскалился швейцар. «Куда же мне девочки? Давно уже не волнуют. Слава богу, хоть рюмочку можно». Они прошли в зал. В углу стоял приготовленный свободный столик. Сели, выпили. скалы осторожно глядел в зал... Знакомых за ближайшими столиками, кажется, нет. Неожиданно мелькнула озорная мысль.